Через догорающий лес Пиленгского перевала, Корнейкой, как дохромал до Рыковского, Где переспал в ночлежке, А утречком поплелся в свою деревню. Шел и думал, сколько было трудов. По солнышку вставал, позже всех ложился. Да вот подвела меня сила нечистая, Баба проклятущая! В деревне его изба стояла с заколоченными окнами, В коровнике пусто, Не квохчут куры на сеновале, А в кормушку для свиней кто-то высыпал битые стекла. Погоревал корней, посидев на крылечке, Но в избу даже не зашел. Зачем лишний бередить душу? На заваленках, как всегда, калякали поселенцы. «Мы корней твоего не трогали», — сказали они. «Ныне завелись хулиганы. Это по-иностранному, а по-русски они просто пакостники. Ежели что сожрать или пропить не могут, все изгадят, все изломают. А ты куда ж теперь? Мне б уголок потише найти» чтоб меня не трогали. Эй, -э, дурень! Таких уголков нонча не осталось. Но в Рыковском, куда он вернулся, ночлежка была переполнена бездомными. Корней иногда нанимался таскать воду из кухни местных чиновников, а потом, стоя под их окнами, тоскливо ожидал, когда кухарка вынесет ему остатки обеда. Эй, мозгляк, на, дохлебай! Да Ложки-то нету, ты уж так. Все уже растаскали. Только попади вам в руки. Да я не из этих, я из аграрников. Все вы хороши. Послушать вашего брата, так одни только херувимы на Сахалин слетели Схлебал? Ну, ступай. Корней. Возвратился в Александровск, где народу побольше, где работенку найти легче, где объедки чаще встречаются на чиновных помойках. Два дня он грузил на пристани уголь в бункера английского парохода, пришедшего на Сахалин за лесом. Околачивался на базарных рядах, высматривая, не надо ли кому поднести что-либо до дому. Но офицерские жены Приходили с денщиками мужей, а чиновные дамы имели прислугу из Каторжаны, никто в услугах Корнея не нуждался. Дошлые бродяги не раз говорили Горемычному, «А чего ты здесь воландаешься? На твоем месте надо бы до Корсаковска двинуть. Там подсобие всегда сыщется, кулакам можно наняться батрачить, японцам в бухте Морскую капусту собирать граблями. Мы бывали в Корсаковске, там не жизнь, а рай. Наконец, обессилев, Корней сказал себе, Хошь не хошь, а тюрьмы не избежать. Когда вечерело над Сахалином, Возле тюремных ворот собирали столпы жаждущих кровавые и крыши над головой, Они слышали с улицы знакомые звуки как разносили по камерам баланду, как звякали ложки о края мисок и завидовали счастливцам, сидящим в тюрьме. На своем законном месте. Наконец в воротах показывался красномордый надзиратель, зазывая весело. Ну, голодранцы, кому жрать да спать приспичило, заходи в дом родной, гостем будешь. Толпа бездомных ломила по темным коридорам тюрьмы, ныряя в двери камер, где и без них тесно, забивалась под нары, рассасывалась по всяким нежилым закуткам, согласная переспать даже в карцерах. Но теперь узник-доброволец получал уже незаконный паек, а лишь те жалкие крохи, которые оставались после ужина арестантов. Для Корнея Землякова тюрьма – то ли ненавистное раньше казалось теперь лучше всякой свободы. Он лежал под нарами, а над ним до утра резались в штос тюремные глоты с кувыркалами. Корней не забывал при этом о Боге. Слава тебе, Боженька, сподобил устроить меня. Вот тут и подумаешь, тюрьма, не дом ли, родной? Из залива терпения японцы на своей шхуне доставили Абалмасова в Найбучи, где Кумеда дружески посоветовал нанять местного ямщика из поселенцев, чтобы довез его до Корсаковска. А консул Кабаяси уже извещен о вашем приезде. На юге Сахалина многое напоминало Россию. Из лесов вытекали тихие речки, благоухали поляны с цветами. Сладко пахло скошенным сеном и гудели шмели. В деревнях ощущался уют и порядок, какого не было в северных поселениях. На окнах, убранных занавесками, иногда тюлевыми, краснели герани. Внутри исп были развешаны сытинские календари и лубочные картинки, а на крылечках сидели сытые коты и намывали гостей лапками. Жизнь в Корсаковском округе была вольготнее, сытнее, укладистее. Пшеница тут росла выше взрослого человека, а в крапиве можно было заблудиться, как в дремучем лесу. На почти банной духоте произрастал бамбук, вызревали гроздья винограда и орехи, белели рощицы сахалинских пробковых ясеней. Возниц попался интеллигентный, из актеров. «Жить можно», — рассказывал он об Алмасову. «А почему живем лучше Александровских, знаете?» Так еще Антон Павлович Чехов писал, что Корсаковские устроились от начальства подальше. Если б сюда наслать свору чинодралов из Александровска, так через полгода тут куска хлеба не стало бы. Настолько велика мудрость всех начальственных инструкций. А вы, простите, за что на Сахалин попали? Режиссера придушил, как раз на генеральной репетиции. Приехал я в Москву из Саратова, где был любимцем публики. Из-за меня три дамы мужей бросили, а четыре гимназистки спичками отравились. Ну, приехал. У нас в Саратове, знаете, было принято играть, как Бог на душу положит. Талантс. Вот что главное. А тут мне этот дуралей говорит. Встань так, пройдись иначе. Здесь притуши голос до шепота. А тут наяривай. Я ему сначала по-хорошему говорил. Отстанешь ты от меня или нет? А он все свое, все свое. Ему, оказывается, не талант мой нужен, а воплощение образа. Ну, Крепился я сколько мог, потом не выдержал. Накинулся на него, повалил вместе с декорациями, сам сверху на трепача этого сел, а когда встал, мне и говорят, «Гениально сыграл! Одна лишь беда! режиссер глядил, и не дышит!» «Одна беда, да! Вот так я послужил святому искусству» после чего дураки-судьи мне десять лет сахалинов темяшили. Скоро запахло морем. Вдали рассыпались светляки огней Корсаковска. Кабаяси встретил геолога Абалмасова с исключительным радушием, но утром он наказал секретарю. Телеграфируйте в Японию, что этот русский свое дело уже сделал. А теперь способен только мешать. Сажайте его на первый же пароход, что будет отходить в Нагасаки. За время ожидания парохода Абалмасова познакомили с курляндским бароном Зальца, Корсаковским окружным начальником, любившим проводить аналогии между Германией и Японией. Как нас, немцев, так и японцев не может не тревожить быстрый прирост русского населения. К началу века в России число жителей увеличилось до 129 миллионов. Японцы тоже биологически здоровые нации. Им уже тесно на своих островах, как в переполненном трамвае. Правда, сейчас они ищут для своей диаспоры теплые страны с рисовой культурой питания, но Со временем им понадобятся и рыбные земли, вроде Камчатки и Сахалина. Судя по всему, барон не слишком-то жаловал русских, а каторжников и подавно. Стиль его отношений с жителями был скопирован с привычек тюремных надзирателей. «Всех заставлю ершей с хвоста обгладывать!» Обращался он к мужчинам, после чего преподносил комплименты женщинам. «Что брюхи свои оттопырили? Родите ежей против шерсти!» Скоро японский пароход доставил Обалмасова в страну вежливых людей, где не надо было таскать на себе шестой том Великой реформы 1861 года, а заодно с билетристикой почтенного Шеллера Михайлова. Услужающие ему японки ходили мелкими шажками. В старинном саду одуряюще ароматизировали магнолии. а Балмасов иногда вспоминал жуткие ночи в Александровске, внутренне содрогаясь при мысли, что ему, наверное, еще предстоит туда вернуться. Здесь же, на казенной даче, в Нагасаки ему привелось услышать мнение японцев. Война начнется еще до цветения вишен. Марон Зальца в Корсаковске давно знал об этом.